Глава 9. Короткий коридор от ворот склепа закончился довольно крутой лестницей, через которую Илья вышел в просторный холл. Вокруг полная непроглядная темнота. Если бы не Духар, совсем беда. Но даже с ним тут было не очень хорошо. Словно какой-то фон придавливал его действия. Сильно. Илья на секунду остановился. Переключился на зомби, там, наверху. Осмотрелся. Видимость была нормальная, во всяком случае, не хуже, чем обычно. Вернулся в свое тело. И на лопате. Все приглушено. Силуэты едва различались. «Кто-нибудь что-то понимает?» Тихо спросил мужчина. «Область тьмы». Так же тихо ответила Нефтис. «Вопрос лишь в том, какая именно». «Только я знаю десятка два вариантов, практически для всех стихий, кроме белой и желтой». «Даже у красных есть?» – удивился обе. «Разумеется, и у зеленых. Самый большой набор вариантов у черных, поменьше у синих. Но что именно тут применили большой вопрос?» «Вне миров палитры тоже существует такое волшебство», – заметила Гелла. «И тоже очень разнообразное». «Давайте исходить из того, что этот склеп был создан магами палитры, иначе мы сойдем с ума или запутаемся», — остановил этот полет фантазии Илья. «Желтая иллюзия. Теперь область мы. Чья-то». «А там что? И там?» — указала нефтес на какие-то крупные предметы вроде чаш, стоящие в темноте у стены. «Кажется, светильники», — заметил Мхей. Роза. Дорогая, видишь эти светильники? Спросил голосом Илья. Да, ответила она также голосом. митника в чашу одного из светильников огонька. Она сделала легкий всполох, и ничего? Давай по очереди в каждую из чаш. На четвертой сработала. Там вспыхнул волшебный красный огонь из-за которого видимость немного улучшилась, но опасная область мы осталась. Потом попробовал Илья, метая ярости амат. бабахала знатно. Однако тьма как-то умудрилась гасить ударную волну и поглощать все лишнее. Мужчина пошел с обратной стороны и метнул шар сначала в третью чашу, потом во вторую, и только после попадания в первую справа. В ней загорелся синий волшебный огонь. «У меня ничего дистанционного нет», — поджав губы, произнесла нефтис. «Может, аура какая или усиление? Светильник же не выбрать целью. А по области?» «Ну, в теории у меня есть аура укрепления кожных покровов. Если ее применить, у меня она будет действовать в паре шагов от меня. Но это в область мы надо войти». Давай мы тебя привяжем веревкой, чтобы, если что, выдернуть. Там ведь, я думаю, нужно только коснуться магии светильника. Страшно. Думаешь, эта тьма быстро действует? Судя по всему, это смешанная защита на четырех стихиях. Даже боюсь представить, что она может сотворить с тем, кто в нее войдет. Может, тогда кошкой? Она же покрепче выглядит. И больше весит. Вам сложнее будет ее выдернуть. Она помедлила немного, приняла от гулей воинов две веревки, обвязалась ими, вручила тем, кто подавал оба конца веревок, и напряженно уставилась на Илью. «Белла, обе, Уми! На внимание!» — крикнул он. «Нефтес готова?» «Проклятье, да!» — крикнула она. Сделала какой-то жест и прыгнула во тьму. Мгновение... Ее тело стало покрываться язвами, растрескиваясь, а она сама заваливаться на пол, явно уже без сознания. Гули дернули за веревки. Тело вылетело из области тьмы и было поймано Ильей. Причем веревки, которыми она была связана, на глазах расползались и рассыпались. Видимо, едва успели. Еще секунда, и все, лопнули бы от нагрузки. Сама же Нефтис выглядела ужасно. Глаза словно чем-то белым затянуты. Волосы посидели. Кожа на теле омертвела и сочилась кровью в перемешку с гноем. «Она мертва», — тихо произнесла Белла. «Что? Так быстро? Это же невозможно!» «Она мертва. Сам посмотри. Ты можешь проверить ее тело зовом или домом». Илья проверил. С болью в сердце осознал правоту Беллы. Положил эту неугомонную особу на плиты пола у ног. Полез в поясную сумочку и достал оттуда небольшую коробочку из Рея. Ту самую, что вручил ему ее отец. Открыл крышку и надел перстень шарка. Несколько секунд он адаптировался, подгоняя под размеры. После чего мужчина почувствовал возможность его использования. Нажал указательным пальцем на плоский молочно-белый камень персня, выбрал в появившемся интерфейсе дополненной реальности нефтис как цель и активировал процесс воскрешения. Секунда... что-то зашипело, а ее тело стало исцеляться, осторожно и плавно, можно даже сказать деликатно. Наверное, целую минуту, после чего на пару секунд установилась тишина. А в тело кошки ударила слепительный стол белого света, совершенно неясно, откуда тут взявшийся. И она закричала. Видимо, кричать она хотела еще там, в области тьмы, но не успела. Сейчас же оторвалась по полной программе. Живые присутствующие ашуши прикрыли руками, ибо кричала нефти страшно, жутко и чрезвычайно громко. Раз — ее крик словно обрезало. «Что это было?» — спросила она чуть охрипшим от крика голосом. «Ты умерла. За секунду или около того. Пришлось перстень использовать». «За секунду?» «Да». — покачала она головой. «Для меня там она казалась вечностью. Такой боли я даже представить себе не могла. Это нечто ужасное. Зато третья чаша горит» помогая ей подняться, произнес Илья. А потом, поддавшись какому-то внутреннему порыву, улыбнулся максимально добрым образом и обнял ее, прижимая к латам. «Это ты хорошо придумал», — наигранно прохрипела Нефтис. «Хочешь меня изломать о своей железяке?» «Мне отпустить тебя?» «Не вздумай». Смешливо улыбнулась она, прекратив прикидываться и обвившую Ильи руками. «Ты так редко меня обнимаешь!» «Давайте заигрывать вы будете потом!» — хмуро спросил Мхей. «Мы не знаем, сколько будут гореть огни. Надо зажигать четвертый светильник, или ей снова придется умирать!» Илья понятливо кивнул и жестом бросил на последний светильник проклятие черного ковра. Там сразу же вспыхнул жутковатый черный огонь, а область мы медленно, словно бы нехотя, рассеялась. «Пошли?» — спросил Оби. «А то как же, конечно, пошли!» — буркнула Лия, а потом, обращаясь к нефти, с которой все еще обнимал, добавил. «Я бы сказал, что да, мы вперед, но второе кольцо воскрешения у тебя». Она фыркнула и отстранилась, впрочем, недалеко, и продолжая держать его за руку. Прошли через холл к следующему коридору. Такая усеченная равнобедренная трапеция, сужающаяся кверху. Идти одному можно, вдвоем уже тяжело. Наносить какие-то рубящие или дробящие удары просто невозможно. Замахнуться негде, только колоть. «Не спеши!» — крикнула из-за спины нефтис. «Что? Почему? Призраки ничего не видят». «Я вижу». Весь коридор пронизан тонкими желтыми линиями. Как там, наверху, помнишь? Как ты их видишь? Меня с самого рождения отец заставлял по несколько часов в день упражняться. Без развитого магического зрения занятия наукой просто невозможны. Ты же потоки энергии не увидишь. И как быстро научилась? Я на третий год. Что-то в голове щелкнуло, и все заработало как надо. Как я поняла, мое сознание просто игнорировало эти детали, словно что-то несущественное. Илья внимательно на нее посмотрел, подумал, отвернулся. Перешел в режим магического зрения. Оно закономерно не показывало ничего, кроме обычных и очевидных вещей. Во всяком случае, никаких тонких золотых линий. Попробовал напрячься — ничего. Поигрался в режиме Дева. Опять безрезультатно. И тут он вспомнил о той ситуации на стене, когда он впервые увидел магическую пыльцу красного мира. Поначалу она ведь ему казалась просто фоном, помехами. Словно сеточка на окне, через которую он рассматривал окружающий мир. Начал снова напрягаться, пытаться уловить хоть что-то неправильное в окружающем пространстве. Сначала стоял неподвижно, минуты три. Сматриваясь буквально в каждый фрагмент пространства перед собой. Не достигнув успеха, Илья начал медленно водить головой. И... замер. Периферийным зрением он заметил какое-то странное дрожание воздуха. Тоненькое. Несколько раз попробовал сфокусироваться на этом обмане зрения. Внезапно заболела голова. Сильно... Казалось, что у него началась какая-то мигрень, лютая. Аж перед глазами черные точки стали появляться. Но Илья не оставлял попыток разглядеть эту ниточку дрожащего воздуха. Раз! Что-то словно щелкнуло. И все прошло. Боль отступила, оставив лишь сильную усталость и какую-то тяжесть в голове а перед глазами медленно проступали тоненькие желтые линии, которыми действительно был пронизан весь коридор. Илья повернулся к своим спутникам и едва заметно вздрогнул. Если раньше он видел их магическим зрением как силуэты, совмещенные силуэтом хаотичной ауры, то теперь она казалась структурированной и упорядоченной. У нее внутри потекли какие-то ручейки. Он аж чуть отшатнулся, вспомнив кадры из фильма «Матрица». Тот самый момент, когда Нео понял, что «избранный». Эффект был невероятный, чудовищный, восхитительный. Мужчина видел эти потоки. А когда приглядывался, то ему начинало казаться, будто все окружающее пространство состоит из каких-то символов и энергетических потоков. Бледненьких, едва уловимых. Воздух, стены. Все. Буквально весь мир. Ты увидел, улыбнулась Нефтис. Да, с трудом сдержав рвотный позыв, ответил Илья. При этом мутить что-то. Это нормально. Всех мутит поначалу. Серьезно? У некоторых даже защитная реакция случается. Они перестают видеть. Так что держись и старайся не упустить это состояние. Оно очень важно для мага, для настоящего мага. Без него тебе будет просто многое не видно, непонятно и недоступно». «Да какой из меня маг?» — скривился Илья, чуть наклонившись, так как его все сильнее и сильнее подташнивало, прямо накатывало волнами. «Раз сумел увидеть потоки, нормальный маг...» В былые времена обучать начинали лишь тех, кто сумел увидеть их. Иные по несколько десятилетий пытались. А кто-то с первой попытки, как ты. Это хорошо или плохо? Хорошо. Значит, что ты достаточно упорен и умеешь сосредотачиваться на задаче. Я три года бездельничала и не старалась. Лишь когда меня пригрозили серьезно наказать смогла. Сразу. И что дальше? С трудом спросил мужчина, которого все ж таки вывернуло. «Ничего, пока ничего. Тебе нужно привыкнуть». Минут пятнадцать они так в этом коридоре и простояли. Всем отрядом. Молча. Ожидая, пока их фактическому лидеру станет легче. Белла хотела применить Лакса восстановление, но нефти с ее остановила. «Не нужно». «Почему?» Это не недука, а адаптация мозга. Помнишь, что с ним было, когда он осваивал Ока Думата? Твоя помощь сейчас ему только навредит. Он вообще из-за нее может потерять способность видеть потоки. Наконец Илью отпустило. Довольно быстро, раз, и очередная волна тошноты не пришла. Он удивленно постоял с минуту. Покрутил головой, изучая окружающее пространство, открывшееся в новом свете. Потыкал пальцем в стены, как обезьянка. Там ведь текли едва различимые потоки чего-то. И он отчетливо увидел свой контакт с ними, их реакцию. Вон, маленькие возмущения. Ударил кулаком. Возмущения пошли целым кустом, но быстро затихли. «Интересно», — тихо произнес мужчина. «А эти желтые линии, они куда идут?» «Судя по всему...» Это разметка иллюзии. Цвет говорит о стихии? Да. А там в области тьмы что было? Тьма скрывала все. Просто такой клубящийся непроглядный туман. Ясно, ясно. Илья покрутил головой. Наткнулся на какой-то узелок, образованный желтыми линиями на полу. Переключился на обычное и... Ничего там не разглядел. Просто плита. Обычная, на первый взгляд. Правильно ли я понимаю, что если мы наступим на эту плиту, что-то произойдет? Или это узел силы или область активации?» — Подтвердил его догадку Нефтис. «Как можно нарисовать печать на полу?» «Ты догадался сохранить себе изображение того свитка?» — улыбнулась Нефтис. «А что, кто-то этого не сделал?» «У кого было око думатов все сделали», — серьезно произнес Мхей. «Такие печати каждый день не встретишь». «Но развеивать иллюзию я бы не стал». «Почему?» «А ты знаешь, что она скрывает?» «Представь, что этот пол — иллюзия. Ты ее развеиваешь, и мы получаем глубокий провал, который иначе не преодолеть. Или вот эти стены — упоры для большого каменного блока сверху. Развеиваем их». И он опускается, закрывая проход. В лучшем случае, а то ведь и нас может раздавить. И что ты предлагаешь? Прыгать. А если действие по области? Поинтересовался Оби. Вряд ли. Покачала головой кошечка. Узел находится под плитой достаточно компактный. Скорее всего, это ловушка нажимного действия. Отправь туда ее. Указал указала на Геллу. «Она очень ловкая и прыткая, у нее самые высокие шансы на успех». «Главное, как можно скорее перебраться вон туда», указала Нефтис на площадку в конце коридора. «Всем выйти на площадку, где была тьма!» крикнул Илья, и когда они это сделали, позвал Розу. «Смотри, видишь эту плитку?» «Да. Попробуй повредить ее огнем». Нужна хорошо развлечимая борозда. Отсюда до сюда. Видела, как я открывал ворота. Сможешь так же, только огнем? Не знаю. Пожала она плечами. Такая живая. Если бы не знать, что она нежить и не понять. Разве что тело прохладное и мимика скудная. Но это у обычных людей случается. Илья протиснулся мимо розы и также вышел на площадку. А та начала действовать, встав на карачки и возя по плите раскаленным шариком. «Минута...» «Готово», — сказала Роза и вышла из коридора назад. Гела прошла вперед вместо нее. Осмотрела все, кивнула, дескать, отметку видит отчетливо. Отошла назад. И разогнавшись, рыбкой прыгнула вперед, выходя с переката на новый прыжок. И «Еще, и еще! Прямо акробатика высшего порядка!» Илья такого никогда не видел. Однако эта особа смогла за какие-то пару секунд проскочить очень большой участок коридора и остановиться на площадке. Там, на выходе. Мгновение... Что-то щелкнуло. Ее тело рассекло в районе талии большим и удивительно острым клинком. Если бы была жива, точно бы умерла. А так только стала ругаться на своем родном языке и ползать по этой плите. Механизм продолжал щелкать. Клинок раз за разом со свистом пролетал на том же самом уровне. Гела же, ползая на одних руках, мало-мало собиралась и залечивалась кольцами насыщения. Вон прямо на глазах тело срасталось. «Это не магическая ловушка», — произнесла Нефтис. «Я не вижу там никаких линий». Илья молча кивнул. «Пошел вперед». Осторожно переступил через первую плиту, дошел до выхода, до щели, откуда вылетал клинок. Присел так, чтобы тот пролетал над ним, подполз к тому месту, где, судя по всему, находилась ось вращения, и начал ее замораживать яростью. Полетела какая-то крошка, начались вибрации, и где-то через минуту раздался такой громкий звук лопнувшего чего-то, а клинок, непрерывно вращавшийся над плитой активации, жутким звуком полетел по коридору куда-то дальше, где и затих. Гела вскочила, раздраженная и испорченной одеждой. Строго говоря, она оказалась поплес, то есть голой ниже пояса. Из-за чего все живые мужчины невольно уставились на ее красоты. Она не только не скрывалась, но и наоборот, даже словно позировать стала. Благо ей было, что демонстрировать. Та ее часть тела отличалась и красотой, и гармоничностью, и притягательностью. «Тебе не стыдно?» — с трудом отведя взгляд, спросил Илья. «Мы часто атакуем вообще обнаженными». «И мужчины ведутся?» «А то как же!» «Конечно, ведутся!» — сказала она и скинула с себя остатки одежды. Илья попытался ослабить воротник, но на доспехах его не было. И жас получился смешным. «Хороша чертовка!» — выдавил он из себя, осмотрев ее с ног до головы. Мгновение спустя его уже оттеснила в сторону нефтис и начала рисовать ногтем прямо на теле Геллы какую-то печать, простенькую. Илья с трудом опознал ее, как ремонт одежды. Не до крови, разумеется, водила. Просто на коже оставалась такая небольшая оборостка, и все. Но ее хватило. Минута, и Гела вновь красовалась в своем костюме. Причем выглядел он как новенький. Нефтис же, завершив это дело, повернулась к Илье и с раздражением на него уставилась. «Она мертвая», — вкратчиво произнес мужчина. «Серьезно. Предпочла бы вместо нее получить этим клинком по животу?» Нефтис промолчала. Скосилась на ухмыляющуюся мордочку гелы, но ничего не сказала. Спустя три часа таких развлечений отряд наконец спустился на седьмой ярус склепа. Он был организован как огромная квадратная спираль. Проход, холл, еще проход под углом 90 градусов к предыдущему, новый холл, лестница вниз в качестве прохода и так по кругу. Нефтис еще раз умудрилась умереть. Трижды погибали гули. Илью пару раз ранило, один раз левую руку отрубила ловушкой, а второе сильно обожгло лицо. Благо, что белые маги в отряде оперативно включались и помогали. Доспех, кстати, тоже держался, хотя и пострадал изрядно. Ударов-то по нему прилетело куда больше. Просто по большей части их удалось блокировать или погасить». Наконец, из очередного холла лестница уходила не как обычно, а круто уходя в сторону, в центр этой импровизированной колонны, вокруг которой они уже столько времени спускались. Вышли. Снова наступили на какую-то панель с механической кнопкой. Что-то щелкнуло. И вспыхнули многочисленные светильники, осветив большой просторный зал с подиумом в центре, на котором стоял здоровенный саркофаг. «Ну вот», – устало произнес Илья. – «а вы боялись. Половина дела сделана. Осталось достать этот артефакт». «Не спеши», – одернула его нефтис. «Погляди магическим зрением». А? «А? Что там?» – спросил мужчина. Переключился в него и грязно выругался».